Глава седьмая. Новая компания. Салон самолета. Инна боялась пошевелиться. Она с опаской посмотрела на людей, которые ходили вдоль прохода. Кто-то из пассажиров надел наушники и, не обращая внимания на суматоху, стал слушать музыку, а кто-то яростно крестился, оставляя красные пятна на лбу. «Может, пересядем назад?» — предложила ей женщина с накрашенными бровями. Зачем? Тихо и неуверенно спросила она. «Ну, тут, похоже, назревает маленькая война. А нам зачем это надо?» «Какая еще война? У кого-то оружие?» «Да нет, хуже. Кулаки и тупость. Я сходила и проверила. Второй салон, там меньше народу. Можно вытянуть ноги и спокойно поспать». Ну, мое место тут», — ответила Инна. «А мы сейчас спросим». И соседка обратилась к стюардессе, что вместе с летчиком шли в конец салона. «Можно мы и пересядем назад?» «Да, можете. Возьмите с собой бутылку с водой», ответила Лиля и пошла дальше. «Вот видишь, нам разрешили. Бери вещи и пошли. У тебя много?» «Нет, только сумка. Все остальное в багаже». «Тогда идем, а то еще наши места займут. Думаю, не одни мы такими умными окажемся». Они поднялись и стали собираться, чтобы покинуть первый салон, где разыгралась драма. «Вы это куда?» поинтересовалась женщина, что сидела за ними. Назад, там спокойнее. «Люш, может, нам тоже надо перейти назад?» поинтересовалась Валерия Ивановна у своего мужа. «А чем здесь плохо?» «Люш, я только прошу, сходи, посмотри, что там в конце. Есть пустые места?» «Ты опять за свое», — ответил он и, отстегнув ремень, стал подниматься. «Ну, если тебе не хочется...» «Я уже встал. Только что это тебе даст?» «А ты сходи, посмотри, а затем все расскажешь». Инна взяла свою сумку и быстрым шагом направилась в конец второго салона. Проходя мимо Андрея, на которого все еще злилась, заметила, как Оля положила голову ему на плечо. «Ты откуда?» — поинтересовался он. «На выход. Моя остановка», — ехидно ответила она ему и прошла мимо. Во втором салоне, как и говорила женщина-кукла, было намного свободней. Девушка села около окна, поскребла пальцем стекло, Рядом села ее соседка, уже через минуту напротив устроилась женщина с мужем Алексеем. Еще через какое-то время пришел мужчина, что прижимал к груди рюкзак. «Что я тебе говорила? Не мы одни умные?» шепотом произнесла соседка Инны и, порывшись в своей сумке, достала плитку шоколада. «Держи, я все равно не ем. Сейчас схожу в туалет, наберу воды, а ты никому не отдавай мое место, а то, смотрю, к нам идет пополнение». Инна вытянула шею и увидела, как по проходу шел сутулый мужчина, а за ним женщина с девушкой. «Да, похоже на то», — прошептала она и, подогнув ноги под себя, откинулась на спинку. «Привет, я Екатерина», — весело сказала девушка и заняла место спереди. «А я ее мама». Женщина опустилась в кресло и зачем-то стала пристегиваться. «А тут, правда, спокойней. Леша, осторожней, я сяду подальше, а ты, как всегда, у прохода. Ну вот, так-то лучше. Давайте знакомиться». Инне вовсе не хотелось ни с кем знакомиться. У нее на душе был страх за будущее. Хотелось закрыть глаза и забыть, что в самолете. «Ирина Викторовна, а это моя дочь Екатерина. Недавно вышла замуж. Нервничает». «Верно, доча?» Но девушка не ответила. Отвернулась от матери и, надев наушники, продолжала слушать рок. «Евгений», — представился мужчина, что все это время прижимал к груди рюкзак. «Может, положите его наверх? Тут свободно» предложил другой мужчина, которого звали Арсений. «Да, да мне как-то вроде...» Еще долго лететь, давайте». Евгений нехотя отдал свой рюкзак, и Арсений положил его на верхнюю полку. «А интересно, нам еще долго лететь?» поинтересовалась Ирина Викторовна. «Вы слышали, что говорил летчик, что мы просто летим? Ну как так?» «Лучше лететь». Тут подошла женщина с накрашенными бровями. «Похоже, я последняя не представилась». «Меня зовут Галина Матвеевна, а мою милую соседку — Инна. А вас как?» Обратилась она к мужчине, что тоже пришел из первого салона и устраивался на пару рядов спереди. «Меня?» — удивленно спросил он. «Ну да. Это Ирина Викторовна, ее дочь Екатерина, Инна, Арсений, Валерия Ивановна, ее муж Алексей и Евгений. А вас как?» «Марк». «Ну что же, вот, похоже, мы и в сборе. А теперь, может, кто-то поделится своими мыслями, что с нами происходит?» Никто не ответил, поскольку ни у кого не было никаких идей относительно происходящего. Я не знаю. Я тоже. Может сплю? Предположил Марк. Но все же не могут спать. Нет, я сплю, а вы мне снитесь. Почему это вы спите, а я тогда по-вашему что делаю? Тоже сплю? Спросил Евгений. Может, у вас свой сон, а у меня свой? Только в вашем сне вы летите, а я вот тут сижу. Ерунда какая-то. «Выходит, что все спят, и каждый видит свое, Но лично я знаю, что топливо закончилось, и мы не упали», заявила Валерия Ивановна. «Милый, а ты не мог бы узнать, когда будут подавать чай или кофе?» «Боюсь, что никогда». «Как никогда?» «Ну, сама подумай. Наш рейс рассчитан на 2 часа 50 минут, а мы летим уже почти 3 с половиной. Какой чай?» «И верно. Что будем делать, если проголодаемся? Кто нас будет кормить?» спросила Ирина Викторовна. Ее губы дрогнули и стали опускаться вниз. «И все же, Леш, сходи, узнай. Вдруг первый салон получит еду, а мы нет». «Оп!» — протянул мужчина и стал вставать. «Ну, если ты не хочешь...» «Я уже встал!» Мужчина отложил в сторону книжку, которую он достал, и, поправив жилетку, пошел в сторону первого салона. Марку не нравилась вся эта игра в угадайку. Он обожал свою работу, мог днями и ночами сидеть за столом. Это была его жизнь. Но после того, как расстался с женой, а вернее, она ушла, когда узнала, какой ценой досталось ему повышение, Марку ничего не оставалось, как строить свою карьеру. «Она еще пожалеет. Я буду генеральным, поднимусь до самой вершины». «А что до Дегтярева? Он слишком умный, поэтому и пришлось свалить на него срыв контракта». Улыбнулся, только он знал, что произошло. Дегтярева повысили до начальника отдела, выше уже замдиректора, потом директор и замгенерального. Марк был взбешен, но не подал виду, поздравил друга, а потом все вместе отпраздновали его повышение. Но подвернулся случай, и тихо, чтобы никто не заметил, подменил в контракте пару пунктов. Это и послужило поводом для расторжения контракта. Руководство посчитало недопустимым просчет. Дегтярева сняли, а на его место поставили Марка. Теперь он знал, в каком направлении двигаться. На радостях он поделился своими успехами с женой Юлей. Но вместо того, чтобы похвалить его, устроила скандал, а потом и вовсе ушла. Думал, что она опомнится, ведь ему обещали через пару лет должность зама, но его бывшая жена вдруг вышла замуж. Вот тут Марк взбесился, подключил все свои связи, чтобы насолить. Нет, не ей, а ее новому мужчине. Вернулся муж Валерии Ивановны. Молча сел на свое место и, взяв в руки книжку, открыл ее. «И?» — вопросительно спросила его жена. «Обеда, так же, как и ужина, не будет». В самолете был только завтрак. Обещали дать воды, может, печенье. Но на большее не стоит рассчитывать. Ну, как же так? А что так? Мы ведь летим не через Атлантику. Магазинов нет, запасов продуктов тоже. Придется потерпеть. Долго? Что сказал пилот? Ты к нему не ходил? Нет, не ходил. Леш, может, сходишь к нему? Жалобно спросила его жена. Слушай, если у тебя так много вопросов, сходи сама. Ну, давай. Он встал, освобождая проход. «Ну, если ты так настаиваешь, если тебе трудно...» «Ты идешь, поинтересовался Алексей. «Иду», — уверенно сказала женщина и, фыркнув, встала с кресла. Инна посмотрела, прижала руку к карману, почувствовала сквозь ткань плитку шоколада. Это все, что у нее было. «Я набрала воды», — шепотом сказала ее соседка и протянула бутылку. «Спрячь подальше». Девушка завернула бутылку в куртку и положила ее между креслом и бортом самолёта. «И все же, как думаете, это все надолго?» поинтересовалась у единственного человека, которому сейчас доверяла. «Не знаю, деточка, ой, не знаю. И не летим, и не падаем. А может, мы тут застрянем навечно?» Услышав ответ, сказала Ирина Викторовна, что сидела спереди. «Этого не может быть. Мы что, по-вашему, в параллельную вселенную провалились?» «Если бы провалились, то все равно бы падали. Тут что-то другое. Может, мы и правды, как говорит Марк, спим. Или умерли сняв наушники, сказала Екатерина. «Прекрати так говорить!» чуть ли не крикнула ее мать. «И выключи свою тарабарщину! Уши болят!» «У тебя все болит — голова, сердце, уши, а язык почему не болит?» «Ну, знаешь ли!» «Может, самолет стал падать от перегрузки. Мы отключились и не заметили, как погибли», предположил Евгений. «Тогда что мы сейчас делаем? Направляемся в рай или в ад?» поинтересовался Алексей, даже не оторвавшись от своей книги. Командир самолета говорил, что спускаемся. Потом двигатели заглохли. Ведь не могли подняться без них, верно? «Верно», — согласился Алексей. «Поэтому вывод. Наш путь в ад». «Не хочу в ад», — вздрогнув, сказал Марк. «Мне там делать нечего. Я не грешил. Ну, есть только чуточку. Но это не повод меня отправлять». «Интересно, а что мы все натворили? Вот вы, что сделали такого, что вас отправили вниз?» Спросил Алексей и, закрыв книгу, посмотрел на Евгения. «Почему сразу я? Давайте с вас. Вы же предположили, расскажите, что натворили». «Я?» «Ну да, вы. Лично я не говорил про ад. Это ваша теория. Вот и поделитесь с нами, что выкинули такого, что всех решили утянуть вниз». «Думаю, у каждого есть свои грешки, и я не исключение». «Ух ты! Не перекладывайте вину на других. Мы все внимательно слушаем. Вы это точно хотите узнать?» «Может, не надо?» — сказала Инна, поскольку понимала, что если все будут рассказывать, то и ей придется. Расскажу одну историю. Я закончил архитектурный институт, проектировал гидроэлектростанции, дамбы. Нужно было рассчитать каскад дамб для золотодобывающей компании. Ради экономии компания не стала обращаться официально. Я сделал расчеты, исходя из тех данных, что мне предоставили. Но этого было мало, и я запросил дополнительные показатели. Но компания проигнорировала мои требования. И вот 19 октября 2019 года в 6 утра на реке Сейби прорвало верхнюю дамбу. Потом вторую, третью. Это был каскад обрушений, что принес катастрофические повреждения. «Есть погибшие?» — поинтересовался Евгений. «17 человек, и ещё больше пострадало». «Но ведь вы же не знали, вы же...» «Я много что знал, но промолчал». В проходе появилась Валерия Ивановна и внимательно посмотрела на молчаливых пассажиров. «Я что-то пропустила?» «Я все рассказал», — ответил Алексей и встал с кресла, чтобы ее пропустить. «Зачем?» «Не хочу лететь в с этим грузом». «Значит, вы убили 17 человек?» «Я не убивал, но расчеты были неточными, и при строительстве, как после стало известно, были допущены нарушения». «Выходит, вы не виноваты?» – уточняя спросила Ирина Викторовна. «Виноват. Я проектировал, знал, но промолчал». «Все хорошо. Все будет хорошо», – успокаивающе сказала его жена и, взяв руку мужа, стала ее гладить.